Итак, как это не парадоксально на первый взгляд, но при таких условиях 300 градусов и 250 атмосфер, клетки хемосинтезирующих бактерий могут размножаться в 30 раз быстрее, чем при атмосферном давлении и комнатной температуре. Митохондрии таких клеток могут размножаться еще быстрее, а снятие информационных копий из ДНК осуществляется на несколько порядков быстрее, чем при нормальных условиях. А главное, самое начало химической эволюции, подбор материала для строительства РНК, ДНК и белков, становится принципиально возможным, так как комплементарная пара только в таких условиях может дождаться своей половины. При nU НУ это просто нереально. Здесь имеет смысл обратить внимание на химический состав горячего супа. В него в больших количествах входят кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и в малых количествах все остальные элементы таблицы Менделеева. Самое интересное, что из недр земли, кроме атомов и простых молекул, выплывают готовые блоки ДНК и РНК. Азотистые основания и фосфолипиды, которые взаимодействуя между собой, время от времени образуют нуклеотиды, то есть комплементарные пары ДНК и реже РНК. Комплементарные пары Половинки одной ступени ДНК находят друг друга при температуре 250-300 градусов в десятки тысяч раз быстрее, чем при комнатной. Удачная стыковка сопровождается синхронным соединением перил, фосфатных групп, между собой. Образуется поперечная диэфирная связь, ключ, помогающий разгадать многие повадки живых молекул. Как только образовалась поперечная деефирная связь, возникает особая живая молекула. Её особенность заключается в способности восстанавливать свою структуру при случайном разрушении водородных связей между половинками ступени ДНК. Дело в том, что разрыв водородных связей не разрывает, а всего лишь раздвигает или, как принято говорить, расплавляет ступень ДНК, половинки которой остаются связанными через фосфатные группы. Кстати, случайно раздвинуть ступень ДНК не так просто, так как половинки ступени достаточно массивны и раздвигаются только в одном направлении, поворачиваясь вокруг центра атома кислорода, заключённого между двумя атомами фосфора. Что же происходит дальше? Раздвинутая ступень ДНК ловит своими половинками комплементарные пары, выходящие из недр земли или образующиеся в топке чёрного курильщика. Захватив себе пару, ступень превращается в две одинаковые ступени, то есть удваивается. Дальше эволюция может пойти по двум различным путям либо две ступени, связанные по фосфатным группам, разойдутся в стороны размножение, либо образуется вторая, теперь уже продольная диэфирная связь. Первая продольной связью становится в этом случае материнская поперечная связь, с которой всё началось. В этом случае мы наблюдаем рост молекулы ДНК. Оба эти процесса полезны Однако в начале эволюции живые системы больше размножаются, чем растут. Достигая некоторого уровня развития, в данном случае концентрации одноступенчатых ДНК, молекулы начинают больше расти, чем размножаться. Если температура в недрах чёрного курильщика понижается, то доля размножающихся молекул падает в то время как доля растущих возрастает. Растущие молекулы начинают различаться по своему составу, образуя первые виды одномолекулярных живых организмов. Прародителем таких организмов можно считать аденозин-монофосфат, который в современных организмах выполняет энергетическую и информационную функции одновременно. Число видов быстро возрастает. Однако выясняется, что некоторые одномолекулярные оказываются способными ускорять образование нуклеотидов из азотистых оснований и фосфолипидов, а другие пожирать менее приспособленных одномолекулярных. В дальнейшем аналогичное развитие функций ярко проявится у растений и животных. Хитрость механизма одномолекулярных заключается в том, что одноцепочечная спираль ДНК, состоящая из нуклеотидов, может образовывать комплементарные пары внутри себя. Вспомните внутренние связи тРНК. Если эти комплементарные пары сшивают одноцепочечную ДНК, образуя механизм нападения, то новоявленный хищник начинает охотиться на других одномолекулярных, подрастая и размножаясь за их счет, то есть используя готовые блоки, на которые он разобрал своих конкурентов. Господствующий вид одномолекулярных начинает и внутривидовую борьбу, в которой выживает наиболее приспособленный, который сохраняет свою структуру в виде хищника, последовательности нуклеотидов, передавая её по наследству. Многие виды не выдерживают конкуренции и надолго, если не навсегда, исчезают с лица чёрного курильщика. Удачные виды начинают лакомиться не только выходящими из жерла чёрного курильщика нуклеотидами, но и отдельными азотистыми основаниями, самостоятельно доделывая их до нуклеотидов. Для этого к захваченному азотистому основанию нужно приделать фосфолипид с нужной стороны, а если он слишком длинный, то обрезать ему лишнюю часть хвоста. С этого момента рост и размножение полиглота резко усиливается. Дело в том, что вероятность найти фосфолипид произвольной длины гораздо выше, а точное место присоединения к азотистому основанию отсекает неподходящие из-за меры нуклеотидов. Через некоторое время появляются суперполиглоты, которые способны синтезировать фосфолипиды из произвольных углеродных цепочек и фосфорной кислоты. Дальнейшие в сиядность требуют изготовления самих азотистых оснований, которые в современных клетках синтезируются из углекислого газа, соединения азота и других простых молекул. Каждое такое усовершенствование вызывает своеобразный демографический взрыв в недрах чёрного курильщика, но нет предела совершенству став сиядными одномолекулярными организмами, они начинают образовывать новые и новые виды, одни из которых могут быть полезны другим. Появляются катализаторы эволюции или одномолекулярные симбионты,